Последний отзвук, последняя вспышка. Поток мыслей образов стихает. Меч гордый, счастлив, он пришёл к достойным, к тем, кому по-настоящему нужен. Рыбанов рукой Илья Юриевич бросает ура героям. Древний боевой клич трижды гремит в фойе, и снова тишина, в которую падают звучные, уверенные слова. У нас впереди много работы. Сделан пусть и важный, отправной, но только первый шаг. Шаг, ведущий к истинному возрождению нашей страны. Я прошу каждого, как бы ни было трудно, надо работать, надо бороться, идти вперёд. А если станет совсем невымогату, вспомните сегодняшний день, товарищи, и тех людей, которые 3 дня назад совершили невозможное. На второй этаж мы поднялись впятером. Сергея Дмитриевича по разрешению генерал-полковника утащили коллеги-научники. Кабинет начальника центра. Приёмная. Лариса Сергеевна, товарищи офицеры, подождите здесь, пожалуйста. Поймав тревожный взгляд Лары, захожу вслед за генерал-полковником. Он не стремится занимать начальственное кресло, присаживаемся друг напротив друга открыто и прямо глядя в глаза илья юрич не сразу начинает разговор заметно что ему тяжело подобрать слова а ещё через доли секунды увидев наполняющие переломоутреннюю дымку его искри образы мысли и чувства понимаю почему он действительно знал что я пришелец знал современн сборов в ядерном учебном центре и сделал всё, чтобы отмеченная невероятными удачливостью и упорством в достижении цели, целившаяся в чужое тело личность, встала на защиту родины и выполнила его приказ. Когда поступили сведения о гибели группы Мансура, они с Ларисой стали готовиться фактически к смерти. Дело в том, что официальные санкции на проведение операции отсутствовали. Это был самый настоящий заговор высокопоставленных офицеров ГРУ, которые не могли смотреть безучастно, как мощнейшее прозападное лобби готовит Россию к заглянию. Агентуры, фигуры влияния, просто богатые уроды, которым пообещали жирные куски. это же поделенного транснациональными корпорациями русского пирога. Почти парализовали защитные силы государства. Если бы всплыли доказательства причастности Москвы к акции, находящейся в курсе происходящего высокий покровитель Ильи Юрьевича, ничего не смог бы сделать для спасения патриотов. Единственным выходом для заговорщиков оставалось самоубийство. Но доказательства испарились в термоядерной плазме, вставший у Лонгтома атомный гриб изменил расклад и в геополитической игре, спас и сделал героями заговорщиков. А я исчез, оставив потрясённого происшедшими событиями носителя Второй визит пришельца оказался как нельзя кстати. Более того, опыт, имевшийся в прошлом случае, безошибочно подтверждал: теперь это альфа. Брюс говорил правду. Та самая превращающаяся в бабочку куколка, постепенно теряющая всё человеческое и приобретающая сверхестественные возможности. К числу последних относится полная неуязвимость к земному оружию, начиная с четвёртой фазы превращений. Те, кто имел глупость попытаться уничтожить или пленить альфу, горько в этом пожалели. Гибло человеческое тело, а оставшаяся сущность, разумный сгусток непостижимой энергии, жестоко мстил обидчикам. с принципом воздействия Уальф всё обстояло хорошо, чего нельзя сказать о других качествах. После исчезновения человеческой составляющей, контактирующей с сверхсущностью, мечтали только об одном, чтобы всемогущее существо скорее покинуло этот мир. К счастью для людей обычно так и происходило. На земле полубога не интересовало ничего. Генерал-полковник имел все основания задействовать имеющего сверхъестественные способности и пока ещё являющегося человеком пришельца в новой операции. Любимая женщина, друзья, напарники, великолепный научный коллектив всё было отпущено в дело. Кемаль мне не собрал Медицинские препараты действительно служили для раскрытия паранормальных возможностей, опережающими темпами, в ускоренном режиме преврачая человека или уже не совсем человека в далёкое от мира людей существо, одновременно усиливая эмоциональную составляющую личности. Ведь только сверхспособности могли помочь победить нечестисье. причём Илья Юрич отчётливо осознавал, достигший определённого уровня совершенствования пришелец неизбежно узнает всё с соответствующими возможными последствиями. Осознавал и готовился к худшему для себя лично развитию событий. И вот теперь занимающий высокий пост начальник, строгий руководитель умнейший разведчик и честный офицер решил сам открыть всю правду Альфе не перекладывая на подчинённых, не прикрываясь чужими спинами, прекрасно осознавая, что разговор с алосверхъестественным существом с большей долей вероятности закончится смертью. Александр Владимирович. Катрицательно качаю головой. Илья Евреевич, не надо. Я уже знаю всё, что вы хотите мне сказать. И знаю, чего вам стоило это решение. Вы не совершили ни одного порочащего вас поступка. Все действия были продиктованы днём. Они шли на благо родины. Моей родины, Александр Владимирович. Нет, Илья Евреевич. Для меня нет отделения. Значит и родина у нас общая. Мы помолчали, чувствуя, как спадает напряжение. Теперь в взгляд выражает прорывающееся сквозь самообладание изумление и интерес. Александр Владимирович, а как вы это увидели? Ну, то, о чём я хотел с вами поговорить. Сложно объяснить образами, чувствами, ключевыми мыслями, всем взаимосвязанным Также, как мы планировали это изложить, даже, наверное, понятнее и чище, потому что нет необходимости использовать слова. В общем, альфа в шестой фазе. Простите, Александр Владимирович, мне сложно воспринимать вас просто человеком. Я не в обиде. Сейчас альфа, а в тот раз подбираю определение блуждающий. странник принятое в рамках нашей службы определение для вселяющихся душ не осознающих, что они в чужом мире потом вы проявили особые паранормальные способности вернули истинную память в общем стало ясно, что мы имеем дело уже с альфой кстати а что послужило начальной зацепкой я не стал отслеживать цепочки памяти, чтобы не причинять вам дискомфорт усталая немного скептическая улыбка спасибо вы проявились в слишком глубоких знаниях устройства специальных изделий в нашем мире не принято доводить офицерам эксплуатационникам материалка сэма непосредственно ядерного горючего на уж тем более элементов обеспечивающих термоядерную инициацию. Да, припоминаю. Преподаватель тогда отреагировал несколько неадекватно. Мы никак не рассчитывали, что встретим странников такой области и с такими знаниями. Нам действительно нужен был только прилично подготовленный ядерный инженер. Ваши оговорки, относящиеся к другому миру, детали слуки на не имевшие места в нашей реальности события. Олег Михайлович собрал всё, но для окончательного и правильного вывода у него не хватало данных. Констатирую. На тот момент он не входил в число посвящённых, работающих конкретно с пришельцами. Да. И тогда я направил в ваш учебный центр Ларишу Сергеевну. Александр Владимирович Я говорю честно. Уже после вашей первой встречи она вернулась вся под впечатлением от знакомства. С моей стороны не было никаких указаний и прямых приказов на личное сближение и установление особых отношений. Хотя признаю, я рассчитывал именно на то развитие событий, которое и произошло, и создавал необходимые предпосылки. тяжёлый вздох Она действительно вас любит всем сердцем И точно так же к вам питают самые искренние чувства ваши напарники Я знаю я же это вижу Я понимаю, но поверить в честь очень сложно Илья Юрьевич раз уж зашёл такой разговор мой уход неизбежен А это будет тяжёлый удар для Лары. Всё-таки вернитесь к мысли создания группы экстренной психологической помощи. Молчание. Хорошо, Александр Владимирович.